Глава 35. Алиса. Последние несколько дней мы с Виком не виделись. Переписывались, да. Но это не заменяет живой встречи. В договорились, что сегодня вечером он лично заберет меня с работы и повезет. Да неважно куда. У меня по всему организму новогодние салюты бахают. Телефон на столе коротко пиликает Добавочный босса. Неужели здесь? Не выдержал. Вместо того, чтобы ответить, беру крем и мажу руки. Смотрю в зеркальце, губы решаю оставить нетронутыми. «Алиса, будьте добры зайти в кабинет Виктора Георгиевича!» Противный голос я узнаю с тысячи. «Оливия, мать ее!» Прочищаю горло и не совру, если скажу, что нет желания видеть эту усатую. Изнутри от предстоящей встречи вся желчь поднимается и оседает на языке горьким налетом. «Проигнорировать, что ли? У меня вообще есть на это право?» «Сейчас буду!» Коротко отвечаю и первая бросаю трубку. С усердием надо отметить. Пластика-пластик ударился с характерным треском, еще больше раз мои нервы. Спускаюсь по лестнице, прокручивая в голове наш предстоящий короткий диалог. Ну, как я его себе представляю? Ее крохотные усики будут шевелиться, когда я скажу ей что-нибудь едкое. Например, я с Викой выкусил. Войду, зачем-то спрашиваю. В кабинете, кроме меня и этой выдры, никого нет. Неприятное чувство опускается с макушки на плечи и сжимает их. Внутри холод. Ты присаживайся. Ее тон ровный, но не предвещает ничего хорошего. И я почему-то чувствую, что она чем-то меня лучше. Умнее, правильнее, красивее. Я будто на самом деле ее подчиненная, а она непосредственный руководитель. Не отказалась бы от воды, но просить не стану. Это явно будет говорить о моем волнении. Мне очень жаль, Алиса, но я вынуждена тебе сообщить о твоем увольнении. Мы провели анализ твоей работы, посмотрели тесты и... Ты нам не подходишь. Разумеется, если тебе будут необходимы рекомендации, и я, и Виктор Георгиевич обязательно их напишем. Осипова завершает свою речь уверенной точкой, что так и видается в уши и как саморез прокручивается внутрь. Что? Все еще не веря, спрашиваю. Али весь нисходительно выдыхает и прикусывает нижнюю губу. Меня трясет от случившегося. А все негодование, которое должно литься, как потоки водопада, куда-то подевалось. Вместо него быстро проступающие из глаз слезы. Вот список, утвержденный Варламовым. Там и подпись в конце. Усатая протягивает мне белый лист, где напечатаны три или четыре фамилии. Не считала. Среди которых есть и моя. И подпись моего босса. Пальцы сжимает этот дурацкий лист такой силой, запястье простреливает. Не может быть. Буквы перед глазами расплываются. Слезы забили гортань и мешают сделать вдох. Неужели это все правда? Пока я была с Виком, он за моей спиной готовил бумаги к моему увольнению. Две недели можешь не отрабатывать. Мы отпускаем тебя с сегодняшнего дня. Выхожу из кабинета потерянный. В груди болит и давит. Пуск предательства очень кислый. Даже глаза пленкой застилает. Достаю из заднего кармана телефон, который всегда со мной, и ледяными руками набираю номер Люци. Он, как назло, сбрасывает звонок, уже не знаю что и думать. За дверью осталась Оливия. Может, та тоже ему названивает, рассказать, что их план удался? Горько от этого чувства. И отделаться не получается. Вик перезванивает, когда я собираю вещи в коробку. Прямо как в американских фильмах. Просматривая их, мне так и хотелось крикнуть в экран, что на этом жизнь и заканчивается. А сейчас понимаю. Издательство было для меня вторым домом, где я выросла. Но меня с позором выгнали, как неудачницу. Алиса, извини, было совещание. Что-то срочное? По-деловому говорит. Это запускает новую волну слез. Первая-то еще разрывает горло. Только что я была у тебя в кабинете. «Надо сказать, вы со своей усатой классно справились». «Ты о чём?» Клопок двери, и Вика отрезает ненужный шум. А мне даже дверью негде хлопнуть. «Ну как о чём, милый?» Оливия всё прекрасно мне объяснила. «Браво!» «Чёрт!» Сердце сжимается в крошку. «Прости, Алис. Знаю, ты уже привыкла». «Замолчи!» Крючу в трубку, уже нисколько не стесняясь истерики. «Да что такого криминального произошло?» Люция начинает психовать. Он же любит держать все под контролем. А я контролю уже не поддаюсь. «Идите вы нахер, Варламов Виктор Георгиевич!» Избрасываю вызов. Ног не чувствую. Как забираю коробку со всякими милыми вещами, не помню. Выхожу из спорта, так ни с кем и не попрощавшись. Парни смотрели на меня в полном шоке. Но никто так и не подошел. Не рискнул, точнее. Мысленно машу рукой зданию. Сажусь в машину и уезжаю, ударив по газам. Ни один Люци больше не посмеет проникнуть мне в сердце, каким бы идеальным он ни был.